Носительница сердца. В связи с так называемым Международным женским днем хотелось бы остановиться на одном проявлении борьбы с религией, которая не только не ослабевает, но все время усиливается. Так недавно появилось распоряжение, согласно которому священник не имеет права крестить ребенка, если при этом не регистрируется его отец. Присутствие на крестинах обоих родителей с представлением паспортов – а местами и письменного согласия стало вводиться как обязательное летом 1962 года. Смысл распоряжения ясен. Регистрация отца при крещении ребенка выдает его власть имущим. Раньше детей приносили крестить женщины, матери, бабушки, сестры. Отца в дело не вмешивали, чтобы это не отразилось на его службе. И вот в связи с этим хочется указать на очень характерную и знаменательную роль женщины в сохранении религии, в защите ее как основы семьи. У нас борются с религией как бы интеллектуально, разумом, доказательствами от науки. Да, конечно, в формировании религиозной веры непременно участвует и ум. Еще в средние века богословие, то есть систематическое изложение и обоснование веры основывалось на знаменитом принципе «верою, чтобы разуметь». Но ошибка и односторонность этого исключительно интеллектуального подхода в том, что он оставляет в стороне глубокий и живой источник веры человеческое сердце. Никакой науки, никакой философии не удалось дать определение тому, что в просторечии называют сердцем, например, говоря о ком-то, что он сердечный или что у него нет сердца. А между тем, именно это таинственное сердце, эта сокровенная глубина человека составляет его, так сказать, религиозный орган, и пренебрежение им как раз и ведет к тому, что вся научно-интеллектуальная борьба с религией оказывается в конце концов безуспешной. Еще в 17 веке Блес Паскаль произнес знаменитую фразу «У сердца есть знание, которого разум не понимает» в у сердца немало своих собственных разумных по его понятию чувств непостижимых разуму Блеспаскаль мысли главный же носительницей этого сердца сохраняющий его от гибели в наше технологическое и машинизированное время оказывается женщина у нас много говорят о месте женщины в обществе о её равноправии Ей всячески поют хвалу, но при этом совсем забывают, что сама-то женщина хочет не власти, не равноправия, а только особого своего, ни с чем не сравнимого места и служения. И служение — это прежде всего служение сердца, то есть поддержание того тепла, тех любви и света, без которых весь этот мир при любых его достижениях и победах останется огромной ледяной пустыней. У женщины с религией совсем особая связь, И пусть сколько угодно говорят о бабьих суевериях, разговоры эти не стоят ничего. Из Евангелия светит нам вечные образы матери у яслей-младенца, для которого не нашлось на земле иного места, и матери у креста, безмолвно сострадающей сыну. И когда все предали Христа, только любовь женщины осталась верной. Женщины одни не испугались и пришли на гроб позаботиться о мертвом теле. И вот им первым явился воскресший Христос. Они первые услышали пасхальное «Радуйтесь». Так и у нас. На протяжении 47 лет бессмысленной и жестокой борьбы с религией, борьбы, которая на деле велась с сердцем человека, верность сердцу и тому, что говорит этому сердцу религия, сохранила женщина. Она тайком раскрывала сердца детей свету, теплу и любви, Соединяла их души с неумирающей в человеке тоской по Богу. Вот почему и понадобилось теперь ее отстранить. В женский день произнесут много шумных речей, но не будет одного, самого главного слова о женщине, как хранительнице и защитнице сердца, то есть самого глубокого, чистого и божественного в человеке.